издательский дом союз и издательство покидышев и сыновья представляют тело человека левые праве На первый взгляд, человеческое тело обладает двусторонней симметрией. Но оказывается, оно более или менее симметрично лишь в эмбриональном периоде. И вскоре после рождения одна из его сторон по размерам и массе начинает преобладать над другой. Причем эта неравномерность в развитии характерна для большинства органов. Так, что... у взрослых людей масса мышц на одной стороне тела примерно на пять процентов больше чем на зеркально противоположной кроме того у праворуких людей правая рука сильнее и длиннее левой левая нога у шестидесяти процентов жителей земли на один полтора сантиметра длиннее правой и левое наружное ухо примерно у шестидесяти шести процентов людей Больше, чем правая. Нос у правшей также сдвинут вправо, в то время как у левшей влево. Волосы на голове у праворуких людей закручены в правостороннюю спираль, а у левшей наоборот. Правая половина лица у правшей также выразительнее в сравнении с левой. Но у человека асимметричны не только наружные органы. но и внутренний. Печень у него расположена справа, а сердце и желудок слева. В правой стороне тена находятся в основном крупные вены, а также большая часть лимфатических узлов. Правая легкая у людей крупнее и массивнее левого. А вот дуга аорты загнута справа налево. Большинство людей на земном шаре праворукие. меньшинство а это около одиннадцати процентов левой руки но проявляется это не сразу после рождения а примерно с шести месяцев или даже позже после того как ребенок начинает садиться в большинстве своем новорожденные около шестидети пять процентов независимо от пола лежат повернув голову вправо и только пятнадцать процентов предпочитают левостороннее положение головы к восемнадцатимесячному возрасту уже выделяются ведущие и вспомогательные руки следует отметить что прошшами были наши далекие предки известный антрополог лики в пещерах элментейна в кении обнаружил древнейшее захоронение в котором мужские скелеты лежали на правом боку а женские — на левом. Изучение фольклора восточных славян и археологические находки показали, что в парных захоронениях женщину клали слева от мужчины. Правда, в наскальных изображениях преобладали левые отпечатки. Но это, как считают ученые, связано с мистическим толкованием лева и правосторонности. Левую сторону связывали с женским началом, а правую с мужским многие народы древностижившие свыше пяти тысяч лет назад греки персы и египтяне были праворукими о лучшем развитии их правых рук в сравнении с левыми свидетельству различные рисунки барельефы и даже целые статуи найденные в гробнейцах храмах дворцах в результате анализа ста двати тысяч произведений искусства созданных за время существования человека разумного было установлено что девяносто три процента из них были созданы праворукими мастерами у большинства людей есть также ведущие глаз ухо конечности даже электрические потенциалы на поверхности тела расположены неравномерно американские ученые определили что голова правая рука и правая половина груди имеют положительный заряд а левая рука и это же половина груди живот и нога отрицательный появились сообщения в пользу и лучшей чувствительности левой половины тела в процессах осязания восприятия боли кроме того асимметрия проявляется даже в химическом составе пота потому насколько отличается содержание пепсина в левой стороне от правой медики пытаются определить в сторону поражения сосудов одного из полушарий головного мозга для объяснения феномена асимметричности человеческого организма было предложено несколько любопытных гипотез так в основу одной из них был положен тот факт что мать обычно держит ребенка слева ближе к сердцу было даже подсчитано что именно такое положение характерно для восемьдесятсяти процентов картин с подобным сюжетом а проведенные опыты позволили предположить что эта привычка закладывается у матери в первые семь дней после родов и что далеко не последнюю роль для младенца играет даже не положение а чистота сокращений материнского сердца к которым он привыкает находясь еще в эмбрианальном состоянии согласно еще одной гипотезе анатомической праворуость связана со симметрией внутренних органов и впрямь тяжелая печень находится справа а более легкое сердце слева не исключено что определенную роль в формировании симметрии играет и разная обеспеченность кровью правой и левый рук предполагается также что асимметрия нашего организма связана с вращением земли и в качестве доказательства приводится пример различной высоты берегов рек в последние десятилетия активно муссируется гипотеза в соответствии с которой леворукий ребенок является одним из выживших членов монозиготной пары близнецов в структуре мозга которого сохранился принцип зеркального отображения, однако ни одно из этих предположений так и не получила всеобщего признания, поэтому проблема асимметрии по сей день ждет своих исследователей, кстати опираясь на генетические исследования мы считаем что левоукость передается по наследству по линии матери. однако если оба родителя левши ребенок чаще всего рождается правшой и еще криминалисты утверждают что среди малолетних преступников вдвое больше левшей чем праворуких